Глава девятая Однако потом мы все-таки решили спуститься ненадолго, но уже с другой целью. Запас пищи, захваченный профессором, помещался большей частью в консерву. Остальная провизия взята была свежая. Если вы везете с собой в пустыню Сахару бифштекс из Миссури, советую вам следить за тем, чтобы вы все время оставались на холодке. Наша говядина не портилась, пока мы не вздумали спуститься на целых два часа к мертвецам. От этого протухла вода, а с нею и мясо. Том говорил, что англичане любят такой душок. Но для американцев это было уже немного чересчур. И потому мы решили попробовать спуститься на львиный базар и посмотреть, нельзя ли там раздобыть какой нибудь пищи. Мы втащили наверх лестницу и спустились вниз настолько, что до зверей было рукой подать. После этого мы спустили веревку с петлей на конце, которая затягивалась само собой, и втащили к себе в лодку мертвого льва, молоденького, чтобы мясо было понежнее, а затем таким же манером тигренка. Остальных пришлось держать на почтительном расстоянии при помощи револьвера. Не то они, разумеется, принялись бы помогать нам. Из обоих мы вырезали лучшие куски и сняли шкуру, а остальное выбросили за борт. Потом взяли профессорские удочки, насадили на них по куску сырого мяса и полетели на озеро удить рыбу. И поймали множество чудеснейших рыб. Удивительно вкусный был у нас в этот день ужин. Львиное жаркое, тигриное жаркое, жареная рыба и разогретый ржаной хлеб. Ничего вкуснее я не едал. Были у нас даже фрукты на десерт, сорванные нами с верхушки чудовищно высокого дерева. Дерево это было очень тонкое, но совсем голое. От самого низу до вершины ни одной ветки, а на верхушке точно пучок перьев. Это, разумеется, была пальма. Пальму уж сейчас узнаешь. Она совсем такая, как на картинках рисуют. Мы думали, что это кокосовая пальма, и стали искать на ней орехи. Но орехов там не было. Были только отдельные большие пучки, как будто очень крупного винограда. Том предположил, что это финики, потому что они были совсем похожи на те, которые описаны в «Тысячи одной ночи» и в других книгах. Разумеется, могло быть и не так. Могли быть эти плоды ядовитые. Поэтому надо было подождать и посмотреть, едят ли их птицы. Птицы ели. Тогда и мы стали есть, и плоды оказались удивительно вкусными. К этому времени слетелись какие-то огромные птицы и уселись на мертвых зверях. Ужасно они были смелые, эти птицы. Смотришь, с одной стороны лев ест убитого зверя, а с другой на этом же звере сидит птица. И если даже лев начинал прогонять птицу, Ничего из этого не выходило. Через минуту, только лев займется едой, она опять возвращалась. Эти большие птицы слетались со всех сторон. В бинокле еще и издали видно было, как они летят, даже как-то их еще нельзя было разглядеть простым невооруженным глазом. Мясо убитых зверей было еще совсем свежее и потому без запаха. По крайней мере, нельзя было допустить чтобы его по запаху могла почуять птица за целых пять миль и том говорил что птица должно быть узнавали о близости добычи не по запаху а просто потому что видели ее ну уж я не понимаю какие глаза надо иметь чтобы видеть за пять миль том уверял что на таком расстоянии туша убитого льва должна казаться величиной не больше ногтя и он никак не мог понять каким образом птицы Ухитрялись разглядеть ее на таком расстоянии. Странно и неестественно было видеть, как лев ел другого льва, такого же, как он сам. Впрочем, может быть, они были не родственники между собой. Но Джим говорил, что родство тут ни при чем. Поедает же свинья своих собственных детенышей. И паук тоже. Может быть, и лев такой же беспринципный. Хотя, может быть, и не совсем такой. Джим все-таки полагал, что не станет, желев есть своего отца, если только будет знать, что это его отец. Но, пожалуй, с голодухи может съесть своего Шурина, а тещу-то во всякое время. Но когда не знаешь, наверное, рассуждать об этом бесполезно. Можно думать и гадать хоть до второго пришествия, и все равно ни до чего не додуматься. Поэтому мы скоро перестали и толковать об этом. Обыкновенно в пустыне по ночам бывает очень тихо, но на этот раз была музыка. На обед сбежалось много еще другого зверя, каких-то противных крадущихся тварей, которых Том называл шакалами, и других с выгнутыми горбом спинами, в которых он угадывал гиен. И тут поднялся такой вой, что только держись. Ну и картина же это была преломном свете. Ничего подобного я не видал. Мы спустили веревку и зацепили ее за дерево, словно якорь. И уже не дежурили в эту ночь, а все легли спать. Но я раза три вскакивал посмотреть на этих зверей и послушать их вой. Это было все равно, что пойти в зверинец на первое место даром, что мне никогда еще не удавалось. И даже как-то глупо казалось спать, пропуская такое зрелище ведь в другой раз такого случая, пожалуй, и не будет. На рассвете мы опять немного поудили, а потом целый день слонялись по островку между деревьев, оставляя одного по очереди дежурить и смотреть, как бы звери не пронюхали, что у них может быть на обед воздухоплаватель. А на другой день решили лететь дальше, но не могли. Здесь было слишком хорошо. На другое утро мы взвелись кверху и полетели на восток, но все озирались назад, на оазис, пока он не стал казаться маленьким темным пятнышком на желтом фоне пустыни. Я вам говорю, это было все равно, чтобы попрощаться с другом, которого уже больше никогда не увидишь. Джим все время о чем-то раздумывал и, наконец, сказал. — Масса Том. Я так думаю, что пустыне и скоро будет конец. Почему? Да вы подумайте сами. Ведь мы уже давно над нею летим. Должен же быть конец песку. Где его столько набрать? И то я дивлюсь, что его здесь так много. Вздор! Песку на свете хватит на десять таких пустынь. Об этом ты не беспокойся. Я не беспокоюсь, масса Том. Конечно, у Господа Бога много песка. В этом я не сомневаюсь. Но ведь не высыпал же он весь песок сюда. Есть же у него и другие пустыни. И я думаю, что и уже должен быть скоро конец. Ах, поди ты, она только еще начинается. Ведь Соединенные Штаты — большая страна. Ты как полагаешь, Гек? Ну да, большая. Кажется, больше и нету. Ну так вот. Эта пустыня имеет приблизительно такую же форму, как Соединенные Штаты. И если бы можно было положить ее сверху на Соединенные Штаты, она покрыла бы их, как одеяло. Только наверху, в мене, высунулся бы кусочек. И на северо-западе, да еще Флорида. Как у черепахи из-под щита, голова и ноги высовываются, Столько и всего. Года три тому назад мы отобрали Калифорнию у мексиканцев. Так что эта часть побережья Тихого океана теперь наша. И если положить Сахару так, чтобы она концом упиралась в Тихий океан, она закроет все Соединенные Штаты и еще высунется на 600 миль дальше Нью-Йорка в Атлантический океан. Я говорю, батюшки, вот громадина-то. Да ты это верно ли говоришь, Том Суэр? Верно. Я документально знаю. Суги сам. От Нью-Йорка до Тихого океана – 2600 миль. От одного конца Сахары до другого – 3200 миль. Соединенные Штаты занимают пространство в 3 миллиона 600 тысяч квадратных миль. Пустыня – 4 миллиона 162 тысячи. Значит, эта пустыня могла бы закрыть целиком все Соединенные Штаты, да еще прихватив Англию, Шотландию. Ирландию, Францию и целиком всю Германию. Да, с братцы, все эти страны можно сплошь упрятать под Великую пустыню Сахару. И еще останется две тысячи квадратных миль песка. Ну, говорю, уж этого я никак не ожидал. Как же это Том? Значит, Бог положил столько же труда на создание этой пустыни, сколько на то, чтобы создать Соединенные Штаты и все те страны, о которых ты говорил. По-моему, ему пришлось, по крайней мере, два-три дня поработать над этой пустыней. Тут вмешался Джим. Гек, что ты за вздор говоришь? А я так думаю, что он вовсе и не создавал этой пустыни. Ты подумай сам. На что нужна пустыня? Какая от нее польза? Да никакой. И никакого дохода она не приносит. Но разве не так? Скажи, Гек. Да, я тоже так думаю. Разве не правда масса том? Пожалуй, что так. Продолжай, к чему ты ведешь. А если вещь ни на что не годна, незачем было ее и делать. Не правда ли? Да, конечно. Ну вот, а разве Бог что-нибудь делает понапрасну, без всякой надобности? Ну-ка, скажите. Нет, не делает. Ну, так как же это он создал пустыню? Говори, говори, как же, по-твоему, он создал ее? А с этом, по-моему, он вовсе ее и не создавал. То есть не хотел создать. Вот вы сейчас увидите. По-моему, это было все равно, как вот когда дом строят, остается ведь куча всякого мусора. Ну, что с ним делать? Складывают его на возы и выбрасывают куда-нибудь на пустырь. Вот, по-моему, из пустыни и так было. Когда Бог задумал построить мир, Он сначала взял много утесов и каменьев, Поставил их все в ряд, Потом насыпал рядом кучу земли, Потом кучу песку, тоже высокую, Потом отобрал несколько камней и земли, и песку, Сложил их вместе и говорит, Это будет Германия. Наклеил на них билетик, чтобы не ошибиться, и поставил сохнуть. Потом отмерил еще камней, еще земли и песку. Тоже склеил все вместе, говорит, а это будут Соединенные Штаты. И тоже поставил сушиться, и так далее, и так далее, и так до субботы. А в субботу вечером, поужинав, оглядел все и решил, что все сделано хорошо. И тут только заметил, что, когда он отмеривал землю и камни, у него осталось очень много песку. А как это вышло, он и сам не заметил. И тут уже стал озирать и искать, нет ли где какого-нибудь пустого места, чтобы ссыпать туда этот песок. Увидал вот это и обрадовался, и велел ангелам снести весь песок сюда. Вот так, по-моему, это и было. «Бог этой вашей Сахары вовсе не создавал, она вышла случайно!» Мне очень понравилось это Джимово рассуждение. Он, по-моему, никогда еще так умно не рассуждал. И Том говорил то же самое, но, по словам Тома, вся беда в том, что это только теория. А теория ничего не доказывает. Она только прибежищий и отдых для тех, кто хочет дознаться... Как и почему что-нибудь вышло и никак не может этого сделать? И еще, говорил он, в теориях плохо то, что если приглядеться, в них всегда чего-нибудь не хватает. Так и с Джимовой теорией. Почему же это на звезды вдоволь хватило материалу и ничего не осталось? Почему именно песку должно было остаться? Но Джим не сдавался. А что такое Млечный Путь? Вот что я желал бы знать. Ну-ка, скажи мне, что такое Млечный Путь? По-моему, это просто психология. Разумеется, это только я так думаю, и другие могут думать иначе. Но я тогда сказал, и теперь стою на том же. Это психология. Ну, когда я это сказал, Том Сойер был сражен. Он не нашел ни слова для ответа. И вид у него был совсем ошеломленный, как у человека, которому выстрелили в спину гвоздями. Он только сказал, что разговаривать о таких вещах со мной и с Джимом — это все равно, что вести умную беседу с пескарями. Но ведь это что ж? Это всякий может сказать, когда его подденут, и он не знает, как вывернуться. Просто Тому Сойеру надоел разговаривать на эту тему, и он прекратил разговор. Мы опять вернулись к беседе о размерах пустыни, и чем больше мы говорили о ней, тем больше сравнивали ее то с тем, то с другим, тем больше и величественнее она нам казалась, и мы пришли к выводу, что она такой же величины, как Китайская империя. И затем Том показал нам, какое пространство Китайская империя занимает на карте и на глобусе среди прочих стран мира. Ужасно чудно было думать об этом. У меня невольно вырвалось. Сколько раз я слышал разговоры об этой пустыне, но никогда раньше не подозревал, какая это важная штука. «Важная штука!» — воскликнул Том. «Сахара — важная штука?» Вот люди всегда так судят, по размерам. Ежели что большое, то уж и важное. Ты посмотри на Англию. Вот это так действительно важная штука. Это самая влиятельная в мире страна. А между тем Китай смело мог бы упрятать ее в свой боковой карман, да еще так глубоко, что и разыскать ее там было бы трудно. А теперь взгляни на Россию. Вон она как раскинулась во все стороны. А между тем в мире она играет не более важную роль, чем наш рот -Айленд. И половину ее смело можно было бы выбросить вон. Мой дядя Абнер, пресвитерианец, проповедник, всегда говорил, что если судить по размерам, что такое небо в сравнении с преисподней? В это время мы увидали вдали и совсем на краю света низенький холм. Том смолк почему-то очень взволновался, взял бинокль, поглядел туда и говорит Так и есть. Это, наверное, тот самый, которого я искал. Если только я не ошибаюсь, это та самая гора, куда Дервиш повел человека и показал ему все сокровища мира. И, разглядывая в бинокль этот холм, он рассказал нам одну из сказок «Тысячи и одной ночи».